Глава 12. Что эта дрянная кляча не Адель, что между ею и малекаделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий маломальский путный человек должен был с первого раза это увидеть, что он, Пантелей, чертопханов, самым пошлым образом обманулся, нет, что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман, во всем этом теперь уже не осталось ни малейшего сомнения.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 Татарину ее отдать, собакам наснеть другого она не стоит. Да, эдак лучше всего. Часа два слишком бродил чертопханов по своей комнате. Перфишка, — скомандовал он вдруг, — сию минуту ступай в кабак. Пол ведра водки притащи. Слышишь, полведра, ведра, да живо. чтоб водка сию секунду тут у меня на столе стояла. Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеевича, и он начал пить.